Черчилль часто повторял, что пробился к высшей власти в государстве и завоевал себе положение в обществе собственными силами, начав почти с ничего. Это, конечно, преувеличение. Он не получил в наследство большого состояния, однако начинать делать карьеру ему было сравнительно легко, ибо он пользовался могущественной поддержкой. Черчилль сам говорил, что он был членом одной из нескольких сот крупных фамилий, управлявших в то время Англией, теснейшим образом связанных друг с другом путем браков. Связи герцогов Мальборо, семей Черчиллей и Джеромов были очень обширны. Они распространялись на королевский двор, аристократические круги, на верхушки консервативной и либеральной партий, на высшую интеллигенцию и деятелей искусства. Дженни Черчилль принимала королева Виктория в Виндзоре. Она имела дружеские отношения с членами королевской семьи. Бернард Шоу и Оскар Уальд обедали в доме Черчилля. Оставшись одна, мать Черчилля направила свою энергию и силы на то, чтобы помочь сыну сделать карьеру. Все ее связи были использованы в этих целях. «Она открывала для своего сына многие двери», — пишет один из его биографов. и расчищала для него путь. Это значило очень многое, особенно если учесть, что в Англии существует традиция, когда младшим отпрыскам крупных фамилий, не получающим наследства, их каста оказывает всяческую поддержку с тем, чтобы они могли сделать карьеру и составить состояние на государственной службе или в области предпринимательства. Уинстон, как говорят в Англии, Родился с серебряной ложкой во рту. Ему часто везло в жизни уже с самого ее начала. Будь он прямым наследником в семье герцогов, он унаследовал бы титул и состояние, но вынужден был ограничить свою политическую деятельность рамками палаты лордов и, следовательно, большой карьеры не сделал бы. Ему помешал бы избыток материальных средств и благ притупляющих жизненную активность, а также то, что в двадцатом веке титулованные представители аристократических фамилий уже не имели шансов возглавлять правительство Англии. Развитие политической жизни в стране требовало большей демократизации фасада государственной власти. Случилось так, что оказавшись вынужденным самостоятельно делать политическую карьеру, Уинстон получил возможность проявить свои бесспорно обширные и выдающиеся способности. Он в конце концов достиг крупного успеха, на который ни в коем случае не мог бы рассчитывать при других обстоятельствах.